Вечером за столом было тихо. Ира, ведьм, узнав от прислуги о возвращении до спустилась к ужину позже всех. От девушки не укрылись ее красные заплаканные глаза и несколько распухший нос. Гнетущее молчание царило в комнате. В такой напряженной обстановке тяжело было наслаждаться едой. Только ранул. Нисколько не смущаясь, бодро ублетал за обе щеки уже вторую порцию жаркова. Впрочем, никто не возражал. Больше аппетита все равно ни у кого не было. Нора с мрачным видом ковырялся вилкой в предложенной порции. Затем отодвинул все в сторону и устало потер виски. — По-моему, на кладбище сегодня и то веселее, — неловко пошутила Эвелина. «Не исключаю!» — довольно расхохотался ранол радостный, что хоть кто-то решил начать разговор. «Словно на похоронах сидим». Девушка невольно вспомнила обреченность в глазах рыжей Раи, когда Делион небрежно пояснил, что ожидает предателей, но нашла в себе силы улыбнуться. «Действительно», — мягко произнесла она, испытывающая, глядя то на Нора, то на Иру, пока ничего ужасного не произошло. «Пока!» — хмыкнула женщина. Затем внезапно резко подалась вперед. «Да он вернулся в добром здравии?» «Вполне», — ответила Эвелина. «Просто очень устал. И даже не зашел ко мне!» С обидой в голосе сказала Ира. Всхлипнула и отвернулась, пряча лицо от посторонних, любопытствующих взглядов. «Он хотел...» — солгала девушка, чувствую себя весьма неловко. Но Де Леон едва на ногах держался. — Однако к шаре-то у него хватило сил заглянуть, — горько усмехнулась женщина. — Там другое дело, — негромко возразила Эвелина. — Поверьте, вы бы сами не обрадовались, если бы увидели Де Леона в таком виде. — Люблю слушать, когда меня оправдывают другие. Неожиданно прервал девушку уверенный мужской голос. Сидящие за столом встрепенулись, но только Ранолл искренне обрадовался появлению старшей гончей. Ира сильно побледнела. Так, что Эвелине на миг показалось, будто женщина сейчас упадет в обморок. Нор лишь крепче стиснул кулаки, пытаясь скрыть мелкую предательскую дрожь рук. «Добрый вечер!» любезно поздоровался со всеми Делеон. Затем небрежно расположился на своем исконном месте, во главе стола, и с иронией пожал плечами. «Дома и стены помогают выспаться!» Мужчина и в самом деле сейчас выглядел не в пример, более отдохнувшим. Светлая чистая рубашка выгодно оттеняла темные, еще влажные после купания, Чуть волнистые волосы. Но в фиолетовых глазах Тлел огонек раздражения. Казалось, будто маг Был не в духе, Несмотря на приветливые слова И едва заметную улыбку, Блуждающую на губах. Эвелина ждала, Что хозяин продолжит разговор. Но он молчал, Все внимание обратив на Иру, Сидящую напротив. Женщина кашлянула, и с неожиданным достоинством произнесла «Дорогой, рада видеть, что у тебя все в порядке».